«Ликки Лайс согласие начальства выделил несколько дежурных полицейских омобилеров в помощь жителям старого города, у которых мусора полно, а вывозить не на чем», — сказал Номинорих. «А в новом городе то же самое сделала Матила Хос, владелец самой большой прокатной конторы, хотя для его бизнеса это, по идее, прямой ущерб. И я на своем омобилере позавчера весь день туда-сюда мотался, благо других дел не было». А вчера дела уже были, но вечером я все равно успел выбраться на стройку. Отвез им бракованную черепицу из мастерской Мидосая и несколько тюков битой посуды от мадам Жижинды. Ей-то совсем некогда. И слушай, мой тебе совет обязательно съезди посмотреть. Там уже такая красота творится. Хотя ясно, что это только начало. Вот именно, подхватил Джуфин. Давай, выметайся отсюда и дуй в дворец ста чудес. Будешь сто первым. а мы, лишившись твоего общества, так затаскуем, что, возможно, все-таки займемся делами, ради которых здесь собрались. Впрочем, если хочешь остаться, с удовольствием переложу на твои плечи проверку полугодового объема финансовой документации таможенного сыска на предмет возможного несоответствия цен конфискованных товаров рыночным. Я подскочил как ужаленный. даже голову зачем-то прикрыл, словно самопишущие таблички из таможней могли внезапно обрушиться на меня с потолка. И уже с порога спросил. «Интересно, осталась ли в этом городе еще хотя бы одна неразоренная помойка? Или мне придется собственную мебель из гостиной выносить?»